Он повернулся к Кэролайн. "Мэм, я счастлив, что познакомился с вами. Человек может выбирать себе друзей, но родственников не выбирают. Редко выпадает счастье найти в семье родственную душу". Он пожелал всем приятного вечера, и они с Чарльзом левы вышли из ложи в фойе и тихо прикрыли за собой дверь. Джошуа пристально посмотрел на жену. "Это может быть правдой". Пентересовался он. "О, да", без колебаний воскликнула миссис Филдинг. Она повернулась к Томасу, хотя, похоже, не искала в его лице подтверждения. Полицейский поддержал её. Он поразительно похож на Эдварда Эллисона. Такое сходство не может быть простым совпадением. Он слегка нахмурился. "А вы знали о том, что у вашего свёкра была раньше другая жена?" "Нет," Я потрясена, призналась женщина. Никогда не слышала ни единого слова о ней. Я даже не уверена, знает ли они старая миссис Элисон. В памяти у неё живо всплыли годы тайного противостояния с свекровью, все её критические замечания, сравнение нынешних недостатков с блаженными старыми временами, вечное порицание Кэролайн и её дочерей. И помимо её воли в душе у миссис Филдинг поднялась волна удовлетворения, когда она обратила взор на сцену, готовая досмотреть в близкую к трагической развязке драму. Третье действие магнеменно захватило всё её внимание. Антрим играла свою героиню с той страстью, что никого не оставляла равнодушным. Даже появление Сэмюэля Эллисона и его откровения забылись. Когда Кэрлайн, захваченная бурными страстями героини, почувствовала её боль и нужду в такой полноте, словно это была её собственная жизнь. От счастья она негодовала, видя столь откровенное выражение чувств, которое сама предпочла бы скрыть. Но с другой стороны, миссис Филдинг сочла благотворным то, что их не надо больше скрывать, и породовалась, осознав, что она в них не одинока. Другие женщины испытывали такую же жажду жизни, разочарования, их мечты также разбивались, но осознавая, что жизнь горько обманула их ожидания, они предпочитали скрывать разочарование, не зная, как иначе с ним справиться. Следует ли говорить о таких вещах? Есть ли нечто непристойное в выставлении на показ столь интимных чувств? Одно дело понимать их самой – Но совершенно другое осознавать, что окружающие тоже понимают их, словно твоя интимная нагота открылась для публичного обозрения. Обычно, когда Кэрлайн ходила в театр с Джошуа, она часто поглядывала на него, желая разделить с ним радость или печаль от спектакля, и такое сопереживание составляло львиную долю её удовольствия. Но сегодня вечером ей хотелось бы переживать в одиночестве. Женщина боялась того, что могла увидеть на лице мужа, и ещё больше того, что он мог увидеть в ней. Она была ещё не готова к такой откровенности и, возможно, никогда не будет готова. Даже при самой глубокой любви должно оставаться нечто сокровенное, какие-то нераскрытые тайны, какие-то события, которыми никто не может делиться. И это вопрос уважения к личности, к возможности уединения, Сохранение цельности натуры. Когда трагедия завершилась и опустился финальный занавес, Кэролайн вдруг осознала, что по щекам её текут слёзы, а в горле стоит комок, не давая ей возможности произнести ни слова. Продолжая сидеть в оцепенении, она взирала на складки занавеса. После многочисленных вызовов на поклоны, когда пылкие театралы уже подарили актёрам все цветы, Аплодисменты наконец затихли. С вами всё в порядке? тихо спросил Пиц, склонившись к её плечу. Миссис Филдинг повернулась и улыбнувшись взглянула на него, после чего зажмурилась, чувствуя, как слёзы скатываются у неё из глаз. Кэролайн обрадовалась, что спросил её именно Томас, а не Джошуа. Лишь на мгновение она почувствовала свою отстранённость от театрального мира widehat актёров, способных профессионально оценить такого рода искусство. Оно оказалось слишком реальным, слишком близко затрагивало проблемы жизни. Да, да, спасибо, Томас. Разумеется, всё в порядке, ответила дама. Я просто разволновалась. Её зять улыбнулся, и хотя больше он ничего не сказал, она прочла по его глазам, что он также понимает затронутые в пьесе идеи и испытывает те же сомнения и замешательство, которые ещё не один день будут тревожить всем зрителям душу. Великолепно, со вздохом произнёс Джошуа, раскрасневшийся от переживаний. Клянусь, она никогда не играла сильнее. Даже Бернар не могла бы сыграть лучше. Кэролайн Томас, нам следует пройти за кулисы и выразить ей восхищение. Я не могу упустить такую возможность. Пойдёмте. Не дожидаясь ответа, он направился к выходу из ложи, так поглощённый своим воодушевлением, что ему даже не пришло в голову, что кто-то может думать иначе. Его жена взглянула на Пита. Тот улыбнулся, еле заметно пожав плечами, и они вдвоём последовали за удаляющейся фигурой Филдинга. Он без колебаний открыл перед ними дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен», после чего все они миновали пустой коридор, спустились по лестнице, освещенной лишь одним газовым рожком, и вышли на очередную лестничную площадку, где находились двери нескольких гримерных, со значенными на них именами артистов. Одна приоткрытая дверь, как гласила вывеска, вела во владение Сесиль Антрим, И оттуда доносился нестройный хор восторженных голосов. Постучав для приличия, Джошуа вошёл в гримёрку, ведя за собой Кэролайн и Томаса. Сисиль стояла возле трёхстворчатого зеркала со столиком, заполненным множеством склянок с разнообразными кремами, гримом и пудрой. Она ещё не переоделась, оставаясь в циническом платье последнего акта. А её собственные роскошные волосы не нуждались ни в каком парике. Будучи очень высокой для женщины, одного роста с Фильдингом, эта актриса отличалась также девичьей стройностью. И если на сцене она выглядела лет на 30, то сейчас стало заметно, что она явно уже разменяла пятый десяток. С первого взгляда Кэролайн догадалась, что Сисиль относится к тем счастливым женщинам, для которых возраст не играет никакой роли. Красота будет неизменно жить в её идеальной фигуре, в великолепных глазах, а главное в горевшем в ней вдохновении. "Джошуа, милый", восторженно воскликнула Антрим, раскрывая руки для объятий. Филдинг приблизился и обнял её, поцеловав в обе щеки. "Вы превзошли саму себя", пылко сказал он. Заставили нас почувствовать всю полноту страсти и безмерно сопереживать вашей героине. У нас просто не осталось выбора, кроме как предаться тяжким размышлениям. Артистка отстранилась, продолжая обнимать его шею. Лицо её озарилось лучистой улыбкой. Неужели? Вы говорите серьёзно? По-вашему, мы можем иметь успех? Естественно, ответил её коллега. «Разве я когда-то обманывал вас? Если бы это было просто прилично, я так и сказал бы...» Он игриво усмехнулся. «И тогда мне пришлось бы изощряться в оценках, подпуская тумана. Молодному богу известно, будет успех или нет...» Сесиль рассмеялась. «Извините, милый, мне не следовало сомневаться в вас, но я ужасно переживаю...» Если б только нам удалось заставить людей понять сложности женской жизни, и она порывисто сделала широкий жест. Возможно, тогда Фредди удастся склонить парламент к рассмотрению его биля, изменить общественное мнение, а потом уже и закон. Ипсон уже сотворил чудо, и нам надо ярко представить его драматургию. Люди поймут, что у женщин тоже должно быть право на развод. «Разве не чудесно жить в столетии, когда надлежащая сыгранная драма, давая начало новой борьбе, открывает счастливые перспективы?» «Поистине», — согласился Джошуа, по-прежнему не сводя взгляда с актрисы, и вдруг он, видимо, вспомнил о своих спутниках. «Сисиль, вы еще не знакомы с моей женой Кэролайн и ее зятем Томасом Питом?» Антрим обворожительно улыбнулась, оценивая представленных ей людей не вызывало сомнения, что взгляд её задержался чуть дольше на Пити, а не на Кэролайн. После чего Анна вновь взглянула на Джошуа. Миссис Филдинг пригляделась к другим людям, набившимся в эту тесную каморку. За спиной актрисы маячил джентльмен, которого она назвала Фредди. Его выразительное лицо украшали чувственные губы и крупный нос. Он выглядел вполне спокойным и даже весёлым. На другом стуле в оперу жеустроился молодой человек, которого Кэролайн приметила ещё среди актёров на сцене. Вблизи он имел явное сходство с Сисиль, и миссис Филдинг не удивилась, когда чуть позже его представили как Орландо Антрима, судя по их сходству, подумала она, он приходится актрисе сыном. Ещё пару присутствующих звали Харисом и Лидией, но ближе всех к Сисиль находился лорд Фридерик О'Ринор. Его присутствие в гремёрной отчасти объясняло упоминание о законопроекте, внесённом на рассмотрение парламента группой его членов, очевидно стремящихся снять ограничения с процедуры развода для женщин. Джушо и Сисиль продолжали разговор, по-прежнему лишь изредка поглядывая на остальных. Может, они и не намеревались вести столь личный диалог. Но бурное обсуждение завело их в профессиональную сферу, недоступную понимания простых зрителей. Я пыталась сыграть эту сцену как минимум в трёх разных стилях, пылко заявила Антрим. Вы понимаете, мы могли сыграть её в истеричном варианте, с бурным взрывом чувств на повышенных тонах, с резкими телодвижениями и нервным заламыванием рук. И она живо продемонстрировала это, вынудив Кэролайн и Питта слегка посторониться, просто потому, что они оказались слишком близко к воображаемой сцене. «Или в трагедийном напряжении», — продолжила женщина. «Словно в глубине души она уже осознавала неизбежность конца. Как вам кажется, Джошуа, что для нее ближе? Какой вариант кажется вам более достоверным?» «Она не осознавала», — мгновенно ответил актер. «Подобные размышления были не в ее натуре». «Я уверен, если бы вы спросили драматурга, то он сказал бы, что она слишком чувственна, слишком искренно в своих эмоциях, чтобы осознавать, чем это в итоге может закончиться». «Вы правы», — согласилась Сесиль, разворачиваясь к Орландо. Тот усмехнулся. «И не мечтай, что я буду спорить, мамуля. Моя роль достойна большего». Исполнительница главной роли глянула на него с притворным гневом, а потом взмахнула руками и рассмеялась. Её внимание переключилось на миссис Филдинг. А вам понравилась пьеса "Кэрлайн"? Точно, "Кэрлайн". Что вы думаете о ней? Её большие серо-голубые глаза, опушённые тёмными ресницами, взирали с такой непоголебимой искренностью, что казалось, им невозможно солгать. Миссис Филдинг почувствовала себя в затруднительном положении. Она предпочла бы не отвечать, но теперь все, включая её мужа, смотрели на неё. Что же она могла сказать? Нечто тактичное и лестное, попытаться ли ей показать восприимчивость, объясняя впечатления, вызванные у неё этой пьесой? Она даже толком не понимала, что присутствующим собственно хотелось бы услышать. Или следует быть честной, сказав, что эта волнующая до навязчивости драма подняла вопросы, о которых, по ее мнению, лучше молчать? Что это может принести вред, возможно, побудив воспоминания о несчастьях, которые лучше всего оставить спать дальше, поскольку оставленные ими раны не исцелены? Ведь пьеса закончилась трагедией? Разве благотворно следовать в жизни тем же путем? Никто не сможет опустить для себя занавес и спокойно вернуться домой к совершенно иной жизни, что мог ожидать от жены Джошуа, что ему хотелось бы услышать. Ей нельзя было смотреть на мужа, словно она ждет какой-то подсказки, и ей не хотелось обидеть или смутить его. Миссис Филдинг вдруг ошеломленно осознала, как разволновалась и как остро ощутила собственную неполноценность на фоне всех этих людей. Сесиль-Антрим вся лучилась внутренней силой, обладая полной уверенностью в своих мыслях и чувствах. Именно сила эмоций придавала особый блеск ее красоте, и по крайней мере в них заключалась половина того магнетического притяжения, которое заставляло публику неотрывно смотреть на нее. Сесиль рассмеялась. «Моя дорогая, вы боитесь говорить, чтобы не обидеть мои чувства?» "Ну, верю я в вас. Я способен вынести всё." Кэрлайн наконец решилась высказаться, я улыбнулась в ответ. "Я уверена в вас, мисс Антрим. Но не так легко выразить всё в нескольких словах, оставаясь хотя бы отчасти честной. А я не верю, что вам нужен простой ответ. И даже если он вас устроит, то его не заслуживает эта пьеса. Браво!" Овас кликнул Арландо, сложив ладони в беззвучном хлопке. "Пожалуйста, миссис Филдинг, скажите нам, что вы думаете на самом деле. Возможно, нам необходимо услышать честное мнение обычного зрителя?" Воцарилась полная тишина. У Кэролайн сжалось горло. Она судорожно вздохнула. Все пристально смотрели на неё. Ей придётся что-то сказать. «Я думаю, что эта пьеса ставит много очень важных вопросов», произнесла она, чувствуя, как пересохли вдруг ее губы. «Некоторые ответы нам, видимо, необходимо понять, но другие, возможно, не стоит затрагивать. Нам приходится мириться с разными бедами, и мысль об их сокровенности помогает выдержать их». «О, Боже!» Сесиль выглядела потрясенной. «О, Боже!» "Корик душит Джошуа". Смысл её вопроса был понятен, даже если она всего лишь поддразнивала его. "Святые небеса, надеюсь, вы ошибаетесь", слегка покраснев, возразил Филдинг. Все рассмеялись за исключением Пита. Кэролайн почувствовала, как вспыхнуло её лицо. Ей тоже хотелось легко рассмеяться, но она не могла этого сделать. Она испытывала неловкость, осознавая собственное простодушие и беспомощность, и внезапно вновь почувствовала себя неуклюжей школьницей. Хотя в этой гримерной миссис Филдинг была самой старшей. Не в этом ли все дело? Будь она постарше еще года на три или четыре, она могла бы сойти за мать и селян Трим. И к тому же она старше Джошуа на семнадцать лет. Должно быть, он осознавал это, стоя там, рядом с Сесиль. Как же ей сохранить остатки достоинства и не выглядеть смехотворно, чтобы не вызвать у мужа чувство стыда за нее? Наверняка они изумляются, с чего вдруг Джошуа вообще предпочел жениться на этой особе, такой благопристойной и почтенной в сравнении с ними, лишенной воображения, чуждой в их мире» неспособный даже дать грамотную или попросту остроумную оценку пьесы, не говоря уже о том, что её наружность не имела ничего общего с магическим очарованием актёрской братии. Они ждали от неё ответной реплики, и Кэролайн не могла разочаровать их. Но в голову ей не приходило ничего остроумного, и ей не оставалось ничего иного, кроме как высказать свои истинные мысли. Миссис Филдинг взглянула прямо на Сесиль, словно никого больше и не было в этой людной гремёрке. "Я уверена, что как актриса вы привыкли выступать перед большой аудиторией и способны понимать чувства женщин, совершенно не похожих на вас", начала она действительно с уверенностью, а закончила с лёгкой вопросительной интонацией. "Ах!" мгновенно воскликнул Орландо. Миссис Филдинг, вы на редкость проницательны. Она нашла твой прокол, мама. Думаешь ли ты так же часто, как о страстях, о уязвимости женщин, терзающихся сомнениями или обидами, которые лучше оставить скрытыми? Разве не справедливо предоставить им право на сердечные тайны? Мужчина, назвавшийся Харисом, выглядел потрясённым. О чём вы толкуете Орландо о цензуре? Последнее слово он произнес с тоном обвинителя, обнаружившего предательство. «Нет, конечно», — резко возразила Сесиль. «Какая глупость! Орландо не больше меня склонен одобрять цензуру. Мы оба до последнего вздоха готовы бороться за свободу высказываний, постановку важных вопросов, выдвижение новых идей или пересмотр взглядов на старые, о которых никому не хочется слышать. Она сердито покачала головой. Ради бога, Харис, вы же всё понимаете. То, что для одних богохульство, для других религия, цензура опять может довести нас до того, что людей будут сжигать на кострах из-за поклонения другим богам или даже одному богу, но разными словами. Женщина раздражённо передернула плечами. Так можно вернуться в тёмное средневековье к пыткам инквизиции. И всё-таки, дорогуша, в известной мере цензурам может быть оправдано, заметил Оренер, впервые вступив в разговор. Не следует кричать о пожаре в заполненном театре, особенно если никакого пожара нет, а даже если есть, то паника ещё никому не помогала. Больше людей могут погибнуть в давке под ногами, чем в пламени, заметил он с лёгкой насмешливой улыбкой, хотя глаза его оставались серьёзными. Настроение мисс Антрим резко переменилось. "Ну, разумеется", рассмеявшись, согласилась она. "Кричите о пожаре чувств в церкви, если вам положено, но не вздумайте орать о нём в театре во всяком случае, пока там идёт спектакль". Остальные также раз улыбались. Кэролайн посмотрела на Джошуа, и тут заговорил Пит. "И, возможно, нам следует проявлять осторожность к Пасквелям". «Если, конечно, дело не идет о театральной критике». Сесиль ахнула и, мгновенно развернувшись, пристально взглянула на него. «Боже мой, я не представляла, что вы так внимательно слушаете. Мне следовало обратить на вас более серьезное внимание. Вы ведь, надеюсь, не критик?» «Нет, мэм», — с улыбкой ответил Томас. «Я служу в полиции». «Вот тена». Глаза актрисы изумленно расширились. Вы это серьёзно? Суперинтендант кивнул. Как беспощаден закон. Неужели вы способны бросить людей в тюрьму за карманные кражи или уличные драки? Антримс с лёгкостью подбросил ему такую идею. К сожалению, гораздо чаще мне приходится иметь дело с более серьёзными преступлениями, такими как убийства, ответил Томас тоном, потерявшим былую непринуждённость. Харландов встал. Вот, вероятно, что подразумевала миссис Фильдинг, говоря, что нам не следует задавать вопросы, на которые мы не хотим получить ответы, сказал он в наступившем молчании. Свобода слова должна включать и свободу не слушать этого слова. До недавнего времени я даже не задумывался об этом. Молодой человек направился к двери. Я жутко проголодался. Пойду поищу какой-нибудь еды. Всем доброго вечера. Отличная идея, быстро подхватила его мать, впервые, казалось, слегка потеряв самообладание. Как вы все относитесь к ужину с шампанским? Джошуа вежливо отказался, найдя подобающий предлог, и после очередных восхвалений они с Кэрлайн и Томасом удалились. Пит также ещё раз поблагодарил Филдинга за приглашение в театр. И пожелал своим родственникам доброй ночи. Каролайн и Джошуа поехали домой, по дороге довольно осторожно и избирательно вспоминая пьесу, обсуждая персонажей, но ни разу больше не упоминая игру самой Сесиль Антрим. Миссис Филдинг всё мучительнее осознавала свою чужеродность в театральном мире мужа. На следующее утро Джошуа Рано ушёл на встречу с драматургом а Кэролайн встала позже и позавтракала в одиночестве. Она в задумчивости смотрела на вторую, уже остывшую чашку чая, когда в столовую, тяжело опираясь на трость, вошла Мария Эллисон. В молодости она была красива, но возраст и дурной характер уже наложили свой отпечаток на ее внешность, и ее пронзительные глаза выглядели почти черными, когда она осуждающе глянула на миссис Филдинг. «Что ж...» Ты выглядишь так, словно попусту потратила шестипенсевик, ничего не поимев взамен, саркастически бросила пожилая леди. Выглядишь как склянка с уксусом. Она взглянула на чайник. Свежая заварка? Сомневаюсь, что свежая. Вы совершенно правы, ответила Кэролайн, поднимая глаза. Немного пользы в признании моей правоты. Заметила старая дама, отставляя стул и садясь напротив бывшей невестки. Пора принимать меры. Ни одному мужчине не понравится жена с кислой миной, тем более, если она значительно старше его самого. Дурной нрав может испортить даже молодую красотку, а уж те, у кого молодость в далёком прошлом, становятся ужасно несносными. Всю свою жизнь в первом браке Кэролайн обуздывала свой язык, Стараясь быть вежливой со свекровью, но её последняя шпилька оказалась невыносимой, поскольку была близка к правде, и миссис Филдинг не смогла сдержаться. "Благодарю вас за то, что вы делитесь со мною уроками ваших ошибок", парировала она. "Я уверена, что вам это давно понятно". Мария удивилась. Кэролайн никогда прежде не высказывалась так резко. Полагаю, что тебе не понравилась пьеса, осторожно заметила она. Нет, пьеса была отличная, возразила Филдинг. Более того, великолепная. Миссис Эллисон сердито уставилась на чайник. "Так да, почему ты тоскуешь тут над чашкой стылого чая с такой физиономией, словно проглотил отухлое яйцо?" требовательно спросила она. По-моему, у тебя есть еще служанка, которой можно позвонить и велеть принести горячий чайник. Я понимаю, что здесь не Эшвард-Холл, но полагаю, что избранный тобою молодой актер зарабатывает достаточно, чтобы позволить тебе хотя бы прилично содержать дом». Возмущенная и глубоко обиженная Кэролайн выпалила первое, что пришло ей в голову. «Вчера вечером я познакомилась с одним интересным и очаровательным господином, Она решительно глянула на старую даму. Из Америки он прибыл сюда, надеясь разыскать своих родственников. Я не поняла и жду ответа на свой вопрос, поджав губы, произнесла Мария. Если вы желаете чая, то позвоните сами, и горничная вас обслужит, ответила её собеседница. Ей вы и расскажете о своих пожеланиях, а я их не смогу объяснить. Поскольку ваши мысли мне недоступны, я упомянула о мистере Эллисоне, полагая, что вы, возможно, захотите с ним познакомиться. В конце концов, он скорее ваш родственник, чем мой. Прошу прощения, пожелали леди Ацепинела. Мистер Эллисон приходится вам более близким родственником, чем мне, отчётливо повторила её бывшая невестка. Неужели этот проходимец заявил Но глаза Марии в изумлении распахнулись, что он является моим родственником. Ты же больше не носишь фамилию Элисон. Ты предпочла стать некой э, как там его фамилия? Филдинг, в очередной раз подсказала Кэролайн. Притворяясь, что никак не запомнит фамилию Джошуа, старая дама смыкала свои оскорбительные нападки. "И вы правы", он заявил о родстве добавила супруга актёра. А его сходство с Эдвардом поистине поразительно и не вызывает ни малейших сомнений. Мария замерла в неподвижности, забыв даже о звонке горничной. Неужели? И какого же пошиба этот человек? Как именно он представился, спросила она. Кэрлайн уже сомневалась, порадует ли её само результат такой опрометчивой откровенности. Она ожидала совсем иной реакции. Однако отступать было поздно, и она продолжила. Очевидно, мой покойный свёкор был женат до того, как познакомился с вами. Лицо старой дамы оставалось неподвижным, как камень. И Сэмюэл, его сын, закончил миссис Филдинг: "Неужели?" сдавленно откликнулась её бывшая свекровь. "Ну что ж, посмотрим. Но ты не ответила на мой вопрос. Какого пошиба этот человек? Обаятельный, умный, ясномыслящий, интересный собеседник. Если судить по одежде, очень неплохо обеспеченный, сообщила Кэролайн. Я сочла его вполне приятным. Надеюсь, он навестит нас, добавила она и перевела дух. На самом деле, я сама хочу пригласить его. Ничего не сказав, миссис Эллисон дотянулась до колокольчика и яростно позвонила в него.